Глава вторая. Марко, я умоляю тебя, разогрей на плите кашу, кричала патриция из дальней комнаты. Утро, как всегда, было суетливым. Марко отложил бумаги и перевёл взгляд на маленькую Фаби. Она сонно уставилась на отца, не желая есть никакую кашу. Но как только Марко услышал шуршание на плите, то округлил глаза, и она засмеялась. Он вскочил и подбежал к плите. Молоко убежало. Сейчас Патриция опять будет выражать недовольство. Но любой прокол можно превратить в целое представление. Он схватил ложку, поднес ее к рту и обратился к дочери. «Я веду репортаж прямо с места происшествия. Здесь только что сбежала каша. Вы не видели густую белую массу?» Он поднес ложку микрофон ближе к дочери, но она расхохоталась и расставила руки в стороны. «Нет, она была вкусная!» Марко задумчиво почесал ложкой микрофоном в висок и произнес «Оброшу». Думаю, да. Тогда надо искать, вскрикнула Фебиана и, спрыгнув со стула, тут же залезла под стол в поисках каши. Марко любил впадать с дочкой в детство, возвращаться назад, быть ребёнком и дурачиться. И никто бы не мог подумать, что этот дядя под столом с ложкой в руках капитан Боинга 787, которого выбрали единственным пилотом для нового европейского проекта. Я так и знала, что ты её проворонишь. Патриция влетела на кухню, но никого не нашла. Она наклонилась под стол, и тут же раздался смех дочери. Это уже пятая за неделю. Может быть, тебе надо меньше уделять внимания своей внешности? Марко пихнул ей ложку ближе. А больше каши. Она требует к себе повышенного внимания. Марко улыбнулась Патриция. Но что с него взять? Одно и то же каждый день. Она находила свою семью везде, только не за столом. А каша всегда считалась без вести пропавшей. Приходилось насыпать Фабиане шоколадные хлопья. Я опаздываю, вылезайте. Пришлось вылезти и опять стать серьёзным, заняться изучением договора, который ему передали из авиакомпании Шарлиман. Он ещё не подписал его, пока лишь знакомился с деталями, но они чертовски важны и их много. Он выдохнул и перевернул ещё страницу. Есть минусы, поинтересовалась Патриция, пока насыпала хлопья в тарелку. Среди них буквально не видно плюсов, пошутил он. Моя смена составит не 5 часов и даже не 10. Моя смена будет длиться месяц. Потриция шокированно присела. Они это уже обсуждали, но надеялись, что его отсутствие не будет таким длительным. Правда, через месяц я вернусь с самым богатым человеком, и мы купим дом в Люксембурге, потому что через месяц я полечу снова на месяц. Марко улыбнулся, сделал глоток кофе и поставил чашку на стол. Но я могу прилетать к вам в Рим. Месяц в небе, месяц в Риме. Это ужасно, конечно. Недовольно фыркнула Патриция и тут же поторопила Фабиану. Ешь быстрее, мы опаздываем. Ребёнок не виноват в том, что опаздываешь ты, не выдержал Марко. Я отвезу её в детский сад. У меня рейс задержали на 3 часа. Очень хорошо, Патриция стала. У меня сегодня важный клиент. Она схватила сумочку, подсалавала сначала дочку, потом мужа и направилась к выходу. Марко молча смотрел, как ест Фаби. Она всё равно никуда не спешила, мечтательно рассматривала всё вокруг и проливала половину молока до того, как подносила ложку к рту. Она напоминала Луку в детстве, тот был таким же невнимательным, только говорил больше, намного больше, его рот почти не закрывался. Фабиана была мечтательна, но молчалива, как Марко. Она пошла в рот Дельбоско. Даже внешностью была похожа на отца, только волосы светлее и щетина не росла, как у него. 5 лет тому назад Марко настоял на переезде в Рим, ближе к родителям, чтобы у Патриции была помощь, пока он в рейсах. Как ни странно, но она согласилась сразу, что доказывало то, что она знает больше, чем Марко догадывается. А его измены она не произнесла ни слова за 5 лет. Даже в 40, которых почему-то стало меньше. Фабис платила их, не любовь, но семья она склеила. Только теперь семья отдавала сколы, особенно в аэропортах. Может, это было безумие, но однажды Марко показала, что он видел Адель. Она шла по залу прилёта в форме стюардессы мальтийской авиакомпании в аэропорту Рима, а он в зале отправления подписывал последние бумаги на вылет. Их разделяло стекло, но он никогда не забудет свои ощущения, страх перед тем, что это она, страх не от того, что он заслужил самые отвратительные слова, которые слетали бы с её губ. Он боялся, что любовь не прошла. Он нагло врал себе, что это была лишь увлечённость, пытался верить в собственную ложь, и со временем это получалось. Но он врал самому себе. Я всё. Фаби положила ложку в тарелку и глотнула сок. Отвези меня к бабушке и дедушке, я не хочу в садик. Да и правда, быстро согласился Марко. Ты хитрая, знаешь, что я не устаю перед твоими просьбами. А теперь беги умываться, я буду ждать тебя здесь. Фабиев вскочила со стола и радостно побежала в туалетную комнату, а он принялся звонить матери. Сегодня Марко улетал в Люксембург, но не как пилот, а как простой пассажир. Впереди долгие переговоры, обсуждение некоторых моментов и деталей. Его роль в этом проекте не была последней. Он являлся ведущим звеном, на плечи которого лягут все заботы об экипаже, постановка всего маршрута, который растягивался на месяц, и много других деталей, о которых сейчас не хотелось думать. Но Марко на 30 отказался иметь дело с пассажирами. "Они не его дело", поэтому предложил назначить специального агента, который будет летать весь месяц с ними и контролировать людей при выходе из самолёта, на экскурсиях, в автобусах, гостиницах и так далее. Это сложный проект, новый, похожего в мире ещё не было. Надо было хорошо всё подготовить, прежде чем принять 50 самых богатых человек на борт. Марк с трудом верил, что такие найдутся, но за сутки были распроданы все билеты, хотя ещё даже самолёт не был готов. Усердно шли переговоры с разными странами о принятии и размещении у них гостей. Строился маршрут, который был связан с нюансами аэропортов в разных странах. Не все могли принять Boeing 787, а значит, надо выбирать такие взлётные полосы, чтобы не было проблем. организация дальнейших действий, экскурсий, питания и проживания Марко уже не касались, но его касался будущий экипаж, а для них он будет требовать самые лучшие условия. Он отвёз Фаби родителям, которые с радостью приняли внучку. Мать души в ней не чаяла и с самого её рождения помогала патриции. Я вернусь дня через два, патриция её заберёт. Он погладил волосы дочери, и та обняла его напоследок. Впереди Марко ждала новая работа. вызывала смешанные чувства. Он не гнался за деньгами, ему было интересно участвовать и быть ведущим звеном. Почему они выбрали его и как вообще они на него вышли, Марко не удивляла. Случай в мальтийском аэропорту 6 лет назад стал поворотным в карьере Марко. Храбрость и ответственность, отличное досье и налёт на Боинге 787 в течение последних 4 лет в Римской авиакомпании. Всё в совокупности сыграло свою роль. Он не проходил кастинг и даже не думал о новой работе. Она пришла к нему сама. Приглашение было выслано на электронную почту. А потом начались звонки. Герцогство Люксембург, небольшое, но значимое для всей Европы, стало для него начальным этапом в карьере. Совещание проходило за закрытыми дверями, без прессы, что Марку радовало. За столом сидели все члены этого проекта вместе с пилотами. Они обязаны были знать все тонкости, с которыми придется столкнуться. По прилёте в Люксембург Марко подписал контракт на 3 года. Только первые 3 года смогут показать рентабельность этого мероприятия. Контракт считался расторгнутым заранее только в случае признания авиакомпании Шарлеман банкротом. Но судя по тому, что во главе стояли не последние люди правительств Люксембурга, Германии, Франции и Италии, они просто не дадут компании развалиться. Марко ещё плохо знал этих людей, сидящих за столом, но тот, кто представлял его интересы, был итальянский учредитель Роберто Ортело. Именно он предложил кандидатуру Марко в этом проекте. Однажды я летела из Рима в Пекин, и меня потрясло то, что капитан рассказывал, где и что мы пролетаем. Тут родилась гениальная идея туристического самолёта. Тем капитаном был ты, Марко. Роберто навёл справки о Марко, и тот подошёл по всем параметрам. Кроме единственной записи авиационной комиссии по расследованию авиакатастрофы 6 лет назад на Мальте, действия капитана существенно повлияли на распространение огня на заднюю часть воздушного судна. Все обвинения сняты. Капитан Марко Дельбоска признан невиновным. Эта запись сыграла роль тогда, когда Роберто Ортело предоставил досье остальным учредителям проекта со словами: "Он полез в горящий салон". А это значит больше, чем свернуть самолёт на дорожку альфа. Они согласились. Поэтому Марку сейчас сидел за одним столом с ними и присматривался к своему второму пилоту, немцу Хансу Беккеру. Ханс был чуть моложе Марко, яркий блондин с квадратной челюстью. Он сидел напротив своего капитана и всё время что-то записывал в блокнот. Но информации, правда, было много. То, что он пишет, Марко оценил. От второго пилота зависит очень многое. Подготовка судна к вылету, вбивание маршрута, атмосфера в кабине, разговоры и так далее. Целый месяц летать с одним и тем же человеком это очень сложно. Экипаж должен быть сплочённым. Капитан обратился к нему Роберту. Наши агенты начали подбор кабинного персонала. Мы набираем 10 бортпроводников, 9 из которых будут работать, один резерв, смена для отдыха и в случае ЧП. Но у нас возник вопрос. Какое соотношение должно быть между мужчинами, бортпроводниками и женщинами? У вас опыт, который сложен годами. Двое мужчин, тут же ответил Марко. В экипаже из 10 человек должно быть двое стюардов. К сожалению, пилоты не могут помочь стюардессам подавить возбуждённого пассажира или в случае ЧП, как вы выразились, открыть запасные двери и начать эвакуацию. Кстати, прошу заметить, что возле запасных выходов должны сидеть пассажиры-мужчины. Это мы учли, спасибо, кивнул Роберто и сделал пометку в блокноте. Значит, мы ведём набор на 10 ставок бортпроводников: 8 девушек и двое мужчин. Всё верно, кивнул Марко и взглянул на своего второго пилота. Тот кивнул в ответ. Согласие с капитаном хороший шаг к сотрудничеству. Весь экипаж будет набран из разных стран. В разговор вмешался немецкий учредитель Ральф Вебер. Такое практикуют наши коллеги на востоке, и это пользуется популярностью. Разная национальность, разные языки, а значит, больше понимания. Это было логично, они придумали неплохой ход. А пассажиры в основном из каких стран? поинтересовался Марко. Кстати, насчёт пассажиров. Марко, хороший вопрос, произнёс француз Леон де Маре. Судя по фамилиям, многие путешествуют семьями. Есть американцы, много европейцев, есть русские, японцы, арабы и китайцы. 50 пассажиров набралось, среди них одна собака. На борт нельзя животных, тут же вставил Марко. Леон натянуто улыбнулся. Это ж пиц или королевская балонка, я в них не разбираюсь. Даже если от самой королевы, на борт животных проносить нельзя. Она купила билет. Второй пилот Ханс даже оживился и улыбнулся, но Марко было не до смеха. Собака? Её хозяйка купила билет своей собаке. Куда катится мир? Марко был в шоке. Этот рейс стоил такое количество евро, что многие лишились бы всего своего состояния, купив один билет. Но, видимо, для кого-то этот рейс даже не единственный. Всё равно нельзя, последнее слово за капитаном, но учредители явно были недовольны. Роберто рукой дал понять Леону, что разберётся с этим вопросом, но балонка поднимется на борт. Ещё бы. За неё заплатили в 3 раза больше, чем положено за человека, а это миллионы евро. Ещё пару балонов, и можно сказать, что рейс оказался рентабельным. Хорошо кивнул Леон. Давайте я наконец расскажу о том, что вообще ждёт всех вас на борту самолёта. Все оживились, хотя свет выключился, и тут же на доске появились слайды. Первый слайд самолёт в белой ливрее с зелёной надписью, растянутой на весь борт Шарлиман. А на хвосте самолёта символы, значение которых знали немногие. Это были символы короля Карла Великого. Я хочу представить вам главного участника нового проекта «Шарлеман». «Боинг-787» «Дримлайнер» под управлением опытных пилотов капитана Марко Дель Боско и второго пилота Ханса Беккера. Тут же появились фотографии из личного дела обоих пилотов, которые сменились на фотографию салона. Такого Марко еще не видел. Они улучшили салон настолько, что из 250 мест оставили 50 – Теперь в самолёте был бар, кресла, которые меняли положение вплоть до вертикального, поэтому и занимали много пространства. На борту бар, не поверил своим глазам Марко. С алкогольными напитками, бар и балонка стали красной тряпкой для него. Со слабыми алкогольными ими невозможно напиться. Поверьте, напиться можно и со слабых, если пить их не останавливаясь. Я не хочу пьяных пассажиров на борту, иначе буду высаживать каждого в ближайших аэропортах. Все члены-учредители переглянулись между собой. «Уберите с борта алкоголь!» – распорядился Рикардо. «Хорошо», – согласился Леон и сделал пометку себе в блокнот. «Окей, идем дальше». Сейчас я расскажу, как вообще все это будет выглядеть. Итак, все пассажиры собираются здесь, в Люксембурге, поднимаются на борт самолета и летят в свой первый пункт назначения. Сейчас мы как раз ведём переговоры с некоторыми странами по приёму людей у себя, связываемся с визовыми центрами. К примеру, самолёт прилетел в Барселону, пассажиров принимает автобус, везёт их на экскурсию, где их кормят ужином и размещают в гостинице. Что касается экипажа, он опустил очки, взглянул на Марко. Экскурсии же вам не нужны? Я бы не отказался от Токио, улыбнулся тот. Но думаю, что мы сами устроим себе экскурсию. Для нас главное хорошее питание и мягкая постель. Она будет мягкой, капитан. В каждом городе вам гарантирован отдых и хорошее питание. Но если в автобусе будут оставаться места, то ваши люди могут ими воспользоваться. Большое спасибо, кивнул Марко, пока его устраивало всё. Летай с пункта А в пункт Б, отдыхай и на следующий день лети снова. Главное, чтобы отдых был не менее 10 часов. Если дальние страны, то больше. Всё так и будет, пообещал учредитель. Я пока не дам вам точный план, он ещё в разработке. Но за месяц вы налетаете большое количество часов. Это, конечно, всё вернётся вам в денежном эквиваленте. Знали бы они, что дело не в деньгах. Есть уникальный шанс побывать за месяц на нескольких континентах, посетить столицы, увидеть другую культуру. Конечно, и минусы тоже были. Скорее всего, он будет сравнивать лишь взлётные полосы и кровати в номерах, но всё равно необычность этого проекта манила. Когда я познакомился со своим экипажем, поинтересовался Марко. Уже скоро мы ведём отбор. Есть какие-то пожелания, капитан? Марко мотнул головой, но потом задумался. Они все должны любить небо, а не деньги. Марко встал со своего места, складывая бумаги в папку, и тут же Леон протянул ему руку. Вы сейчас облегчили нам выбор. Марко пожал её. Ни капли не жалея, что не будет присутствовать на кастинге бортпроводников. Он с ним познакомится позже, на официальном открытии проекта под названием Шарлеман.